Глава 14. Отстранение Хрущева от власти 14 октября 1964 года в праздник покрова Божией Матери было воспринято православными русскими людьми как знак покровительства Божией Матери над Россией. Закрытие православных церквей прекратилось, однако храмы, закрытые в хрущевский период, верующим возвращены не были. Положение русской церкви хотя и несколько улучшилось, но тем не менее было гораздо хуже, чем в последние десятилетия правления Сталина. Новое время принесло новые испытания и новые трудности. Заметно снизилась, по сравнению с послевоенным десятилетием, посещаемость храмов прихожанами. Объяснялось это тем, что из жизни уходило поколение, юность которого приходилась на дореволюционные годы. В результате хрущевских гонений и запретительных акций в начале 60-х годов почти прекратился приток в церковь молодых людей, в храмах преобладали пожилые женщины, не хватало священников. Старшее поколение священнослужителей умирало, а выпускники духовных семинарий, значительная часть которых была закрыта Хрущевым, не могли восполнить этой естественной убыли. Часть священников приходилось рукополагать без соответствующего духовного образования. Среди этой категории священников преобладали выходцы из Западной Малороссии, где к тому времени сохранилось гораздо больше православных людей, получивших еще в 30-х годах семейное религиозное образование. Несмотря на старания священнослужителей и мирян, не удалось отменить дискриминационные пункты положений о русской православной церкви, навязанные православным людям космополитическим режимом Хрущева в 1961 году. Устранение настоятелей и клириков от административно-хозяйственных дел затрудняло их пастырскую службу и мешало духовному окормлению паствы. Церковные старосты, не всегда имевшие твердые христианские убеждения, нередко вступали в конфликт со священнослужителями, что противоречило самому духу православия. После вечного упокоения в 1970 году патриарха Алексея I новым первоиерархом русской церкви стал в 1971 году митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен. При нем церковная жизнь протекала без особых потрясений. Однако, как и в 60-е, так и в 70-е годы происходило сокращение православных приходов. Некоторые сельские приходы, в связи с оттоком сельских жителей в город, теряли прихожан и закрывались. В то же время в городах, где потребность в церкви становилась все больше, открывать храмы запрещалось. За 1966-1971 годы количество православных приходов уменьшилось с 7523 до 7020-74 годов а к 1981 году до семи храмов. Сократилось и число священников с 6234 в 1971 до 5994 в 1975 году. В результате этого некоторые священники окормляли по 2, 3 и даже по 4 прихода, Упал образовательный уровень духовенства. Богословское образование имело лишь половина духовенства. Почти половина священнослужителей не имела общего среднего образования. Несмотря на огромные трудности и непрекращающуюся атеистическую пропаганду, роль церкви в общественной жизни страны во второй половине 60-х в 70-е годы заметно увеличивается. Более частыми становятся случаи прихода в храм людей, выросших в атеистических семьях. В больших городах заметно выросло число крещений взрослых людей. Все это свидетельствовало о том, что попытки партийных и советских органов отвратить русских людей от церкви оказывались в основном безуспешными. По данным социологических опросов, число сознательных верующих в конце 70-х годов достигало 30-40 миллионов. Крещённых по православному обряду было больше 100 миллионов. Церковные праздники собирали огромное количество людей, и что характерно для этого времени, в церковь потянулась интеллигенция. В храмах шла напряжённая духовная жизнь. Впервые за советское время продолжилась канонизация святых русской церкви. В апреле 1970 года Священный Синод причислил к лику общерусских святых православного просветителя Японии равноапостольного Николая Касаткина, а в 1977-м просветителя Америки и Сибири митрополита московского Иннокентия Вениаминова, а в 1979 местночтимого харьковского святителя Милетия Леоновича. За период после Поместного собора 1971-го года Установлено празднование соборов святых – Тверских, Новгородских, Радонежских, Владимирских, Смоленских, Белорусских и Сибирских, Костромских, Рязанских и Крымских. Церкви были переданы мощи святителя Феодосия Черниговского, преподобного Феодосия Татемского и гробница святителя Петерима Тамбовского. Служение многих русских священников носило подвижнический характер – Под неусыпным наблюдением и давлением атеистической власти любой батюшка вне церкви чувствовал себя как в стане врагов. В проповедях и публикациях священникам запрещалось упоминать слова «страшный суд», «конец света», «крестный ход», употреблять имена отцов Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского, ну и, конечно, царственных мучеников и других новомучеников русской церкви. Тот, кто отказывался выполнять этот запрет, подвергался гонениям. Известный духовный писатель и общественный деятель, отец Дмитрий Дудко, великий подвижник православия и русской национальной идеи, многократно подвергался гонениям, арестам, заключениям в гулах. Победить смерть еще при жизни и идти крестным путем этой победы, так выражался в его книгах «Духовный, жизненный, исповеднический опыт православного священника». «Единственный выход для спасения души – нести свой крест, принимать трудности и даже искушения. И только тот, кто победит всякие искушения, может следовать дальше». Продолжало свое православное служение и русская зарубежная церковь. Еще в конце войны монастырь преподобного Иова Почаевского, находившийся под ее юрисдикцией, покинул Чехословакию и образовал три монастырских издательских центра – в Джорданвилле, США, Монреале, Канада и Мюнхене, ФРГ. На базе этих центров Русская зарубежная церковь организовала выпуск периодических изданий и духовной литературы. Многие духовные произведения печатались впервые. Так великая Дивеевская тайна преподобного Серафима Саровского была обнародована в Джорданвилле лишь в 1969 году по благословению архиепископа Русской зарубежной церкви Аверкия, Сиракузского и Троицкого. Еще в первой половине 30-х годов публикация ее была благословена архиепископом Феофаном Полтавским. В 60-е, 70-е, начале 80-х годов зарубежная церковь совершила ряд прославлений русских подвижников. Святого Иоанна Кронштадтского в 1964 году, преподобного Германа Аляскинского в 1970 году, Святой Блаженной Ксении Петербургской в 1978 году, Преподобного Паисия Величковского в 1982 году, Новомучеников и Исповедников Российских в 1981 году, Среди которых были царь Николай II и его семья. Канонизация царственных мучеников Российской зарубежной церковью Явилась огромным событием не только для наших соотечественников за границей, но и прежде всего для истинно православных людей в самой России, среди которых почитание царской семьи никогда не прекращалось. Событие это стало началом нового духовного этапа в жизни страны, первой ступенью к покаянию русского народа за то, что он попустил иноплеменникам умучить своего царя. Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и божеского, и человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. Из послания патриарха Московского и всея Руси Алексея II и Священного Синода Русской Православной Церкви к 75-летию убиения императора Николая II и его семьи, 1993 год. Прославление царственных мучеников – способствовало возрождению русского национального сознания. Относительное усиление роли православной церкви в духовной жизни русского народа вызывало беспокойство антирусских космополитических сил как в России, так и на Западе. Делая все, чтобы придать русскому православию протестантский характер, превратив его в одну из декоративных псевдохристианских религий, пронизанных масонско-экономическим духом, какими в Европе и Америке стали, например, католицизм, лютеранство, кальвинизм. Западные центры целенаправленно, всяческим образом поощряют любые ростки протестантизма, экуминизма и религиозного реформаторства в среде русского духовенства. В шестидесятые годы протестантское движение было отмечено такими именами, как священники Эшлиман и Якунин. Они выступали с письмами, переполненными развязными, несправедливыми и провокационными обвинениями по адрес патриарха, епископата и духовенства Русской Церкви. Письма эти с помощью западных спецслужб и средств массовой информации широко распространялись по всему миру, служили целям клеветнической кампании против России и иерархии Русской Православной Церкви, вносили раздор в среду духовенства. Серьезный Незыблемым основам православного вероучения наносили религиозные реформаторы-экуменисты, имевшие тогда серьезную поддержку в лице митрополита ленинградского и новгородского Никодима Ротова, ставшего одним из президентов Всемирного Совета Церквей, насаждавшего экуменический дух в среде русского духовенства. Верно служа целям масонско-экуменических кругов, этот иерарх, Даже скончался в 1978 году в Ватикане на приеме у Папы Римского. Продолжателем экуменического дела митрополита Никодима стал один из руководителей ОВЦС священник Виталий Боровой. Наиболее последовательным выразителем экуменического реформаторства был священник Александр Мень. Еврей по национальности, по собственным словам, никогда не забывавший о той ответственности и призвании, которое возлагает на меня принадлежность к Израилю. Мень открыто заявлял, что русская православная дореволюционная литература не всегда понятна нынешним читателям, и что не следует страдать ностальгией прошлого. Вместо устаревшей православной литературы нужно создавать новую на современном языке. Вместо традиционных основ православия Мень предлагает собственную трактовку христианского вероучения, модернизируя его в протестантском и католическом духе. В книге «Меня. Сын человеческий» Бог – некое универсальное, одинаковое для всех конфессий существо, вроде универсального архитектора Вселенной у масонов. Мень объявляет шовинистами всех противников экуменического движения – уравнивающего правоту православия с отпавшими от истинной веры другими христианскими конфессиями. икуменический реформатор настаивал на отмене почитания некоторых русских святых, канонизацию которых он считал следствием средневекового антисемитизма. Несмотря на все усилия, поддержанные Западом, представители масонского экуменизма и протестантского реформаторства, им не удалось замутить чистоту православной веры. Для подавляющего большинства клириков и мирян, экуминисты и протестанты были просто кучкой раскольников, презираемых и отвергаемых церковью, как еретики. Православные русские люди продолжали жить идеалами Святой Руси, убежденные в том, что она жива и незримо присутствует рядом с нами. Как писал в 1972 году православный мыслитель и публицист Шиманов, «Святая Русь не исчезла, не закопана». Она вечно и победоносна, и это последнее слово принадлежит истории нашего народа. Святая Русь исчезла только с поверхности современной жизни, но она продолжает жить в ее скрытых глубинах, произрастая до того времени, когда будет угодно Богу. И переживая зиму, она опять появится на поверхности и украсит образ земли русской, которую хлестали свирепые и ледяные ураганы и бури.